Я бодр и смел. Мы гребнем взяли путь. Еще тяжели, обрывистый, крутой, В обломках скал он был, чем тот, Каким мы шли досели. Чтоб скрыть усталость, я не умолкал. Вдруг голос из расселена раздался, Который даже не как речь звучал. Слов я понять не мог, хотя взобрался на горб моста, изогнутого там, но говоривший как бы удалялся. Я наклонился, но живым глазам достигнуть дна мешала тьма густая, и я, учитель, сделай так, чтоб нам сойти на вал, и станем возле края. Я слушаю, но смысла не пойму, и ничего не вижу, взор склоняя.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 И так много разных было видно, что стынет кровь, чуть вспомину о нем. Левийской степи было бы завидно. Пусть Кенхер и Амфисбена и Форей плодятся в ней, и якулы и Ехидна. Там нет ни стольких гадов, ни людей, хотя бы все владения Эфиопа, и берег чермных вод прибавить к ней. В Ливийской степи Данте называет пять родов необычайных змей из числа тех, которые, по рассказу Лукана, будто бы водятся в Ливийской пустыне. Среди этого чудовищного скопа ногой народ — Мечась, ни уголка не ждал, чтоб скрыться. Ни гелиотропа. Ногой народ — воры. Гелиотроп — темно-зеленая яшма с красными брызгами, которые приписывались разные чудесные свойства, в том числе предохранять от яда и делать человека невидимым. Этот камень мог бы оказаться спасительным для воров, мучимых змеями в аду. Скрутив им руки за спиной, Бока хвостом и головой пронзали змеи, Чтоб спереди связать концы клубка. Вдруг к одному, он был нам всех виднее, Метнулся змей и впился, как копье, В то место, где сращение плеч и шеи. Быстрее, чем и начертишь, Или, о, он вспыхнул, И сгорел, и в пепел свился, и тело, рухнув, утерял свое. Он — грешник. Когда он так упал и развалился, прах вновь сомкнулся воедино сам и в прежнее обличье возвратился. Так ведомо великим мудрецам, что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый, — когда подходит к пятистам годам. Не травы корм его, ни сок плодовый, но ладанные слезы и омом. А нарты мирра — смертные покровы. Феникс, сказочная птица Феникс, дожив до пятисот лет, вьет себе гнездо, устилает его нардом и миррой, ложится на них и умирает. Из его праха родится новый феникс. Как тот, кто падает к земле влеком, Он сам не знает демонскую силой Или запружением властным над умом, И, встав, кругом обводит взгляд застылый, Еще в себя от муки не придя, И вздох взирая издает унылый. Таков был грешник, вставший погодя. О, Божья мощь! Сколь праведный ты, мститель!